Внутренняя политика. Если бы Кьян Ли не жил столько лет в Галлии, если бы он не пересек всю славию, если бы он не знал порядки степи, то непременно бы восхитился размахом Цаньмо. У него была армия в несколько тысяч бойцов, из которых больше 500 были тяжелыми всадниками. Они, наверное, отмена владели катанами и мечами, за их спиной были неплохие луки, кожаные в заклепках доспехи были отмена скроены. Здесь почти все были бывалыми воинами, судя по тому, что свои длинные волосы они завязывали в высоких хвост. Скорее всего, каждый из этих воинов когда-то служил императору, но ушел из армии или был уволен за какой-то проступок. Это случалось очень часто. Не так посмотрел, оступился, сказал что-то лишнее, да даже зевнул на посту. «Все, собирай вещи и проваливай». И, разумеется, ты не получишь своего жалования, которое стражам выдают один раз в год. Платят им немало, и с каждым годом довольствие увеличивается вдвое. Вот только мало кто может продержаться год, тем более два. А уж если три отслужил, то ты образец воина. Были и такие, конечно, не то везунчики, не то хитрецы, не то каменные люди, причем полностью каменные, и в голове тоже камень, а не мозг. Разумеется, все это делалось, чтобы не платить воинам. И, разумеется, не могло не обернуться против императора. Шун Тау, конечно, считал, что народу у него в империи избыток, что никто не посмеет восстать против власти, да и работу здоровые мужчины найдут всегда. Возможно, он и был прав. В Катае всегда было почтение к власти и к возрасту. А император был уж очень стар. Настолько стар, что с Аберлингом был лично знаком. Все же старость не всегда идет в ногу с мудростью. Император, по-видимому, все еще жил по традициям своей молодости, хотя не мог не знать, что мир, за пределами Катая, стремительно движется вперед. К примеру, в Галлии, от которой так упорно пытался отгородиться Шунтау, армия была уже вооружена огнестрельным оружием, а в столице появилось несколько самоходных повозок, называемых в народе «мобилями». Да еще по всей стране прокладывались железные полосы, по которым пускали составы с вагонами, подобными шахтным. Пока эти составы перевозили только грузы, но в скорости, когда в их надежности убедятся, будут служить и для перемещения людей по всей стране. Славия пока отставала, но там есть, пусть не канцлер Брайанг, но его зять Дарамир Альшинский тоже известный сторонник «Прогресса», и он активно поддерживает всяких изобретателей. Когда-то Катай был передовой империей, самыми сильными войсками, лучшими учеными и великолепными врачами. Воины по-прежнему были хороши. Астрологи давали точнейшие предсказания. Катайских врачей с радостью взяли бы на работу не только в любую больницу мира, но и в придворные лекари. Так почему же Катай столь отсталый сейчас? Стоит только поглядеть на степь. Там нет моря, из воды всего одна река, нет полезных ископаемых, нет магов. Но едва ли их можно назвать варварами? Нет, варвар здесь тот, кто голодает, но продает рис и чай соседям, кто обманывает своих солдат и выжимает все соки из своего народа. Киану казалось, что за пять лет его отсутствия кота еще больше обнищал и стал еще озлобленнее. Но на самом деле это было не так, просто ему теперь было с чем сравнивать. Он хотел бы рассказать императору, что никто не собирается порабощать его страну, потому что со своими бы управиться. Что Галия не враг, а скорее потенциальный союзник. Что сейчас войны ведутся совсем в других плоскостях. Ах, сколько хорошего может принести Катаю экономический союз с Галлией. И Кьян Ли непременно предстанет перед лицом деда и выскажет ему все, что думает, пусть даже это будут его последние слова. «Там стреляют!» — потянула мужа за рукав Лилиана. «Давай посмотрим». Кенли не хотя подчинился. От канцлера он знал, что Галия предоставила ренегату две сотни пистолей. Но сомневался, что катайцы умеют прилично стрелять. Впрочем, им это и не нужно. Напугать крестьян можно одними лишь выстрелами. «Хм», — пробормотала Лилиана задумчиво. «Ребята даже оружие правильно не держат. Ну кто ж так стреляет?» Кьян -ли внимательно поглядел на свою воинственную супругу и потянул ее к мужчинам, которые пытались поразить бумажные мишени, стоящие в двухстах шагах от них. Подойдя к мальчишке, которому едва ли было хотя бы двадцать, он бесцеремонно вырвал из его рук оружие и протянул Лили рукояткой вперед. Колючка недоверчиво посмотрела на него, радостно рассмеялась и потребовала шомпол, порох и пули. Прочистив пистоль, она ловко зарядила его и, почти не целясь, выстрелила в сторону мишени. Когда дым рассеялся, бойцы, внимательно наблюдавшие за ней, разразились гортанными воплями. Лилиана попала точно в центр. «Дай мне!» — с азартом потребовал Кьян. «Я тоже хочу!» Однажды лорд Брайанг предложил ему попробовать стрелять из пистоли. Ему нужен был человек, который никогда этого не делал, и выбор пал на помощника секретаря. Безобидного долговязого катается. Ли не проявил больших успехов, но, по его замечаниям, была немного изменена рукоятка и удлинен ствол. У людей Цаньмо пистоли были более раннего образца, таких уже и не производили вовсе. Ну что ж, в отличие от большинства солдат, он хотя бы попал в мишень, сказались уроки канцлера. «Это случайность!» — сказал один из окруживших их мужчин. «Пусть женщина попробует еще из моего оружия!» Женщина попробовала. Два из пистолей она посоветовала выкинуть. Ствол был безнадежно искривлен. Остальные были в приличном состоянии. Стрелять Лилиана любила и умела. Ей нравились пистоли. Учил ее дед, лорд Аберлинг, который в разработке этого оружия участвовал, и он всегда говорил, что у нее врожденный талант. Ей было весело, и Кьян не мог не улыбаться, глядя на ее разрумянившееся лицо и сверкающую улыбку. Она была настоящей красавицей, на нее хотелось смотреть и не отводить глаз. А если бы он был более внимательным, то заметил бы и жадный взгляд Мо, который стоял неподалеку. Тому тоже нравилась маленькая степнячка. И он намеревался заполучить ее во что бы то ни стало, пусть не сейчас, сейчас еще не время, позже». Они ушли из лагеря повстанцев на рассвете, никого не предупредив. Кьян Ли не был уверен, что его не станут удерживать силой, поэтому не стал рисковать, а просто вызвал своего дракона и уплыл на нем по реке. Он понимал, что Ци подобное путешествие переносит плохо, что она потом слабая и уставшая, но посчитал, что чем дальше уйдет, тем больше будет в безопасности. К сожалению, до округа Вейн по реке было не добраться, и Бу пришлось отпустить. А дороги в Катае были куда опаснее рек. Грабежи и убийства встречались нередко. Кьян Ли неплохо ориентировался здесь. В свое время он немало путешествовал из дворца в Янгуна и обратно. За себя он не боялся, а вот за Лили было тревожно. Да и слишком она привлекает внимание. Даже в мужской одежде с такой фигуркой никто ее за парня не примет. Поэтому Ли предпочитал идти пастушьими тропами, а то и вовсе лугами, где можно было встретить лишь крестьянина. И к деревням он старался не приближаться. Уж слишком отличались они с женой от местных жителей. У них была добротная обувь и крепкая, даже роскошная по местным меркам одежда. Удобные суконные штаны, тонкие рубашки из галийского хлопка, кожаные охотничьи дуплеты. А берлинги настаивали на более богатой экипировке. Максимилиан предпочел бы отправить их в бархате и шелках. Виктория вовсе, тревожилась за дочь, хотела послать с ними отряд стражников, ну или хотя бы телохранителя, того самого здоровяка Герхарда, которого Кьян принял сначала за палача. Она вообще с огромным трудом согласилась их отпустить. ликлялся, что никакой опасности нет, что он внук императора, что в Янгоне везде люди Брайанга, и это ей еще про восстание никто не осмелился сказать. Напоследок теща Кьяна Ли пообещала спалить весь Катай к бесам, если ее девочку кто-нибудь обидит. Отпустила, конечно, с канцлером не спорят. Лорд Брайанг сказал идти, к Ян Ли пошел. Ну, в конце концов, это его родина, и он собирается тут наводить порядок. Айдук Ян добывал не совсем честным способом. Дичи в Катае нет, она тут просто не выживет. Запасов много на себе не унесешь. Ему приходилось по ночам забираться в чужие дома и... Нет, не воровать, конечно, а совершать непредвиденные для хозяев покупки. Они, впрочем, вряд ли расстраивались, находя по утру на своем столе блестящие серебряные монетки. И на дорогу все равно пришлось выйти. Ближе к столице поля становились буквально непроходимыми. Не топтать же пассивы в самом деле. Катаец понимал, что вечно им вести не будет, и оттого вынимал из котомки странные вещи, вроде непонятного шелкового пояса или красивых блестящих звездочек, которые он закрепил на рукавах своей куртки. Были у него и другие интересные штуки. К примеру, он завязал волосы Лили в узел и закрепил их деревянной шпилькой, пояснив, что шпилька – это сама по себе смертельное оружие. Надо только воткнуть ее человеку в руку или ногу, а еще лучше в шею, да так, чтобы острый кончик ее надломился. Внутри шпильки яд, который парализует почти мгновенно. Лили поежилась и очень старалась не думать, что сама может ненароком поцарапаться. Но Кьян надел на заколку металлический колпачок и долго учил ее выхватывать это необычное оружие так, чтобы колпачок слетал при движении. «В конце концов, даже если и поцарапаешься, ничего страшного», — говорил он. «У меня есть противоядие. Смерть от яда не мгновенная, Минут пятнадцать у тебя будет. Главное, не отходи от меня». Так, у меня кнут есть, говорила Лили уверенно. Я им умею пользоваться. Ты главное в бой не лезь, строго отвечал Ли. И забудь про свой кнут. Твоя задача под ногами не болтаться. Я сумею тебя защитить, уж будь уверена.